Первая победа Альфреда Каннинга. Жители страны Гуикапа никаких опасений у Банну не вызывали. Относительно удивительных событий волшебной страны, страшилы, железного древосека, телевилии и других, он пребывал в неведении. Его волновали великаны.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 Они касались прежде всего Кагекар. Вскоре на всех пропускных пунктах инопланетян поднялась тревога. Сирены оглушительно завыли, прямо-таки захлебываясь криком. Минвиты с лучевыми пистолетами на бросились к изгороди. У всех инопланетян возникла одна и та же мысль — на базу напали... Белиорцы. Но у колючей проволоки было пусто Минвиты обследовали метр за метром все ограждения По-прежнему никого Озадаченные они вернулись Однако не успели сделать из ста шагов, как вой возобновился Несколько раз повторялась такая история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 Вой сирен не смолкал по ночам ни на секунду. Его не могли вынести ничьи уши. Ромерийцы перестали спать. Генерал Бану, посиневший от бессильной злобы, приказал рабочим арзакам выключить сигнализацию. Так Альфред Каминг одержал первую, пусть не очень значительную, но все же à biadou.